Глава 10. Подземный бой. Спуск был недолгим. Минута, и я уже оказался в большой пещере. Моей наблюдательности не хватило, чтобы увидеть противоположную стену, впрочем, как и свод. Зато мобов я разглядел, и они мне очень не понравились. По всей пещере перемещались небольшие группы мобов от трех до пяти особей. Серый пещерный рапт. 21 уровень — 2600 ЕЖ, серый пещерный рапт-воин, 22 уровень — 3200 ЕЖ, количество умений — одно. В каждой группе был хотя бы один воин заметно более толстой шкурой, чем обычный рапт. А вообще, мобы напоминали дикую смесь крысы и велоцераптора. Метровой высоты, покрытые шерстью монстры, передвигались на задних лапах. а передними, достающими до пола, с острыми как бритва когтями, постоянно обшаривали пол в поисках съестного. Время от времени им попадались мелкие животные нулевого уровня, большое количество которых мелькало то тут, то там в слабом зеленоватом свете пещеры. Морда у Рапта очень походила на крысиную, также покрытая шерстью с длинным вытянутым носом со множеством усиков и большими ушами. Хвост твари тоже очень походил на крысиной. Надо прикинуть свои возможности. Урон стрелой тьмы 495, касты перезарядка 4,7 секунды. В моем посохе можно одновременно использовать два разных заклинания. Урон кинжалом тьмы 380, касты перезарядка 31 секунда. Эх, не хватило очков заклинаний, чтобы нормально прокачать кинжал. Теперь защита. Стихийный щит на восьмом уровне поглощает 950 единиц урона. С одного удара не умру. Но лучше вообще не подпускать раптов близко. И главное мое оружие — невидимость. 4 минуты инвиза. Если я применю умение «Теневой стрелок», то целую минуту смогу наносить повышенный на 15% урон без снижения общего времени стелс-режима. А это 12 стрел, то есть больше 7000 урона. За один цикл смогу без особых проблем разобрать любой пак, при условии, конечно, что не согрятся другие. Надо проверить их агрорадиус. Я понял, чего мне не хватает для соло-кача. Пэта, который будет приманивать мобов и отвлекать на себя внимание. Ну или схожего по действию умения. Жаль, что нет полного списка классовых умений. В магазинах продаются только общедоступные. Классовые же можно получить либо в зависимости от своих действий, либо по квесту. Для проверки своих сил выбрал самый маленький пак Раптов. Долго подгадывал момент, чтобы группа мобов удалилась от соседних подальше, заблаговременно наложил на себя стихийный щит и теневое зрение. Знать черту, при пересечении которой мобы бросятся в атаку, жизненно необходимо. Посох заряжен стрелой тьмы и кинжалом тьмы, «Давай, не он. Глаза боятся, а руки выпускают заклинания». У раптов оказался очень хороший слух. Мобы занервничали, когда я сблизился с ними метров до 30. Повсюду было разбросано множество мелких костей. Найти свободный участок не представлялось возможным, так что о неслышном продвижении можно забыть. Хруст, который раздавался под моими подошвами, когда я продвигался по пещере, можно было услышать за сотню метров. Рапты перестали шарить по полу передними конечностями и зашевелили ушами. Еще через пять метров к этому действию добавилось поддергивание носом. Блеск. Они ориентируются в пространстве еще и по запаху. Когда вся группа из трех особей сорвалась с места и понеслась на меня, дальномер показывал 21 метр. Развернувшись, я помчался назад. «Нужно увести пак подальше от остальных». «Далеко удалиться не получилось. Рапты очень быстры. Я прошептал, да воцарится тьма! Пиу-пиу!» И тут же отпрыгнул в сторону, пропуская погоню мимо и разряжая посох по ближайшему мобу. Ничего другого для активации теневого стрелка я не придумал. Да, ребячество, зато коротко и емко. Вы нанесли 569 урона серому подземному рапту заклинанием «Стрела тьмы». Вы нанесли 437 урона серому подземному рапту заклинанием «Кинжал тьмы». Монстр противно запищал, как обычная крыса. Что не нравится?» Мобы заметались, потеряв меня из вида. Еще 15 секунд, и тело первого рапта валится на пол. «Есть! Проще простого!» Зря я так подумал. Когда рапт-воин увидел, что его соплеменник убит, он использовал свое умение. Моб начал раскачиваться на месте и пищать, постепенно наращивая громкость. Я выпустил по нему стрелу тьмы, но каст не прервался. Через пять секунд после начала от рапта во все стороны ударила волна ультразвука. Она врезалась в мой стихийный щит, сняв с него 400 единиц прочности и откинула меня на несколько метров. Я приземлился на спину, в кучу костей, попытался встать, но в меня врезалась туша серого рапта. Он по-прежнему меня не видел, а ориентировался на хруст раздавленных мною костей. Его когти царапнули по стихийному счету, уменьшив его прочность еще на 300 единиц. Дальше без на себя избивать я не дал. Активировал бег в тени и побежал в сторону, стараясь выбирать чистые от костей участки, на ходу посылая заклинания по оборзевшим мобам. Надо же, чего придумали? Шарахнуть по площади ультразвуком? Так и убить можно великого мага тьмы. А я рассчитываю неплохо поживиться в этом данже. Меньше чем через минуту оба-моба присоединились к своему мертвому собрату в крысином раю. Ну или куда там уходят цифровые души убитых монстров. Первый бой прошел не совсем гладко, но ведь для этого и нужен опыт. А что там у нас в логах? Стоило оно того. Вы убили серого подземного рапта. 2 Получено 1500 опыта. Коэффициент умножения на 3 Доступно 6 килограмм мяса серого подземного рапта. Количество км КО 600 распад через 180 59 58 57 вы убили рапта воина получено опыта 900 коэффициент умножения на 3 доступно 2 килограмма мяса рапта воина количество км КО 600 распад через 359 58 57 я могу поднять 120 килограмм веса Буду собирать тушки раптов, у которых повышенное содержание КМ, тем более они дольше хранятся. Если к моменту полной загрузки не дойду до конца данжа, буду выбрасывать и заполнять инвентарь более ресурсоемкой добычей. Тем более, что с такой рекой опыта я буду быстро прокачиваться, и часть очков характеристик можно потратить на увеличение грузоподъемности персонажа. Хотя, скорее всего, нет. Не буду тратить столь нужные очки характеристик на, по сути, бесполезную для себя характеристику. Данжи — это редкость, а при фарме на поверхности планеты есть корабельное хранилище. На зачистку первого зала я потратил полтора часа. Спешить мне особо некуда, так что действовал осторожно. За один цикл невидимости расправлялся с паком мобов и ждал откат умений. Всего было 15 групп раптов общей численностью 64 особи, 49 серых и 15 воинов. Я заработал 88500 опыта, и это всего за полтора часа не слишком опасного фарма. Я приноровился отбегать от раптов воинов и избегать их акустических атак. Респаунов данжи нет, этот факт немного опечалил. Можно было бы долго качаться на слабых мобах и существенно усилить персонажа. Полученного опыта хватило аж на 3 три левелапа. Качаться с тройным коэффициентом умножения — одно удовольствие. Доступные 15 очков характеристик распределил так. 5 — в скрытность, 4 — в интеллект и по 3 — в мудрость и наблюдательность. С заклинаниями поступил просто — Два очка вложил в стихийный щит, подняв его на максимальный десятый уровень, а оставшимися прокачал «Кинжал тьмы» сразу на четыре уровня. Решил не вкладываться в заклинание с массовым уроном «Веер тьмы». Больно маленький у него урон и дальность действия. А на пятнадцатом уровне откроются два интересных заклинания с АОЕ-поражением. «Черт, в защитной ветке есть интересные заклинания контроля». Нужно было купить их, когда были деньги. Сейчас бы вложил очки и получил бы возможность хоть ненадолго удержать быстрых мобов на расстоянии. Неприятной новостью для меня стало сообщение системы, которое напомнило мне, что я превысил допустимый порог уровней и не смогу больше войти в подземелье пещера Раптов. Черт, об этом я не подумал. Второго шанса не будет. Нужно выложиться по полной в этот раз. У меня был достаточно большой фант игровой опыт, так что я не спешил уходить из первого зала пещеры. Чутье, а также описание уровня сложности прохождения, в котором говорилось о двойной улучшенной награде, подсказывали мне, что надо тщательно обшарить помещение. Полчаса потратил не зря. Нашел два простых тайника. Один был расположен под огромным обломком сталактита, некогда упавшего с потолка, Второй обнаружился в небольшой выемке одной из стен пещеры на высоте 5 метров. В обоих тайниках лежала по золотой монете номиналом 30 тысяч кредитов. На моем практически опустошенном счету приятно звякнуло, и весело насвистывая популярную песенку, я отправился в широкий каменный проход, уводящий меня вглубь пещеры. В следующем зале на первый взгляд состав паков не изменился. Разве что немного повысились показатели ЕЖ-мобов. Но это предположение оказалось ошибочным и чуть не стоило мне жизни. По уже отработанной тактике начал сближаться с мобами. Когда я пересек агро агрорадиус группы, к моему удивлению, мобы остались на месте, а рапт-воин издал громкий писк. Такое поведение мобов настораживало, но соседние группы никак не отреагировали на призыв, и я расслабился. «Зря!» Через несколько секунд я получил сильный удар сзади и кубарем полетел навстречу мобам. Я преодолел не меньше семи метров. Щит просел на 500 единиц. Когда насильственное перемещение в пространстве остановилось, на меня набросились рапты. Три удара острыми когтями, и щит отключился, выработав свой ресурс прочности. Пришлось позорно бежать с поля боя. «Без магической защиты у меня всего 600 ЕЖ. Это всего на пару ударов. Ухожу в тень и перекатом ухожу от удара серого рапта. Воин разочарованно пищит, потеряв из виду уже практически убитого врага, а я, что из духу, бегу ко входу в зал, где у меня будет возможность перевести дух и проанализировать произошедшее. Вдруг, неожиданно, рядом со мной мелькает стремительная тень». успеваю прочитать системное описание серый пещерный рапт летун 23 уровень 2000 е же количество умений 2 летун немного промахнулся он задел меня по касательной но даже такое попадание сняло у меня 200 е так вот кто атаковал меня в спину черт эти твари похоже обитают на потолке пещеры цепляясь к нему как летучие мыши я добежал до прохода через который попал в эту часть пещеры желаний И остановился. «Хватит паники. Здесь атаки с воздуха можно не опасаться. Нужно вырабатывать новую тактику действий». Это оказалось довольно проблематично. Мох, испускающий слабый зеленый свет, располагался исключительно на полу пещеры. То есть я, особо не напрягая зрение, мог видеть, что поделывают обычные рапты. Что же творится у свода пещеры, для меня оставалось полнейшей загадкой. Скудного освещения для этого категорически не хватало. Вот же лопух ты, не он. Не мог перед тем, как отправляться в город, подойти ко входу в данши хотя бы узнать его название. Пещера Раптов. Пещера. И дураку станет понятно, что нужно дополнительное освещение. И как мне теперь уничтожать летунов? Когда прошел откат инвиза, решил немного поменять тактику. Под скрытым. подобрался на оптимальную дистанцию каста и, активировав теневого стрелка, атаковал рапта раптовойна. Не прокатило! В этом зале мобы не гуляли бесконтрольно, как это было в предыдущем. У каждой группы была определенная область перемещения, и они никогда не выходили за ее пределы. Если атаковать одну группу, то агрятся еще как минимум две соседних. Без предварительного отвлекающего маневра справиться с толпой у меня нет никаких шансов. Как только мое заклинание поразило рапта война, поднялась суета. Не меньше полутора десятков раптов забегали по пещере в поисках агрессора. Три группы объединили свои усилия с целью наказать обидчика. Рядом со мной замелькали смазанные силуэты летунов. Я насчитал не менее трех опасных разновидностей крысиного племени. Ага, значит, каждой группе прикреплен как минимум один летун. Осторожно удалился на безопасное расстояние. Сейчас атаковать большую толпу разъяренных мобов опасно для здоровья. Рапты успокоились довольно быстро. Уже через минуту, не получая новых ударов, мобы вернулись на свои исходные позиции. За этот же цикл невидимости проверил еще несколько простейших вариантов приманить противника. Сначала попробовал банально кинуть камень на небольшом удалении от группы мобов. Не помогло. Рапты на несколько секунд подняли головы, посмотрели в ту сторону, откуда пришел посторонний звук, и практически сразу вернулись к своим несомненно важным делам. Разработчики предусмотрели это. Атака камнем по одному из мобов также не принесла никаких видимых результатов. Урон у камня нулевой, поэтому и мобы отреагировали точно так же, как и на предыдущую попытку. На следующем цикле попытался выбить хоть одного рапта. активировал уход в тень и стрелка. Два заклинания ударили в рапта воина но потом моб отбежал подальше, и подобраться к нему на расстоянии каста не удалось. Настороженные соплеменники бросались на каждый шорох. «Пад! Они не видят меня, я не могу выбить их по очереди из невидимости». Крайне трудный уровень сложности показал себя. Пройтись по подземелью невидимой тенью, вырезая всех на своем пути — «У меня не получится. Придется рисковать». В данной ситуации у меня остается лишь одна тактика. Как и в первый раз, сагрить группу раптов своим приближением и спровоцировать атаку летуна, а дальше действовать по ситуации. От первой атаки можно попробовать увернуться, одновременно попытавшись поразить быструю летающую цель. Как же не хватает умений контроля, в очередной раз поругал себя за глупость и неосмотрительность. В соло прохождения одного урона мало. Я понадеялся на свою скрытность и забыл это золотое игровое правило. Мне сейчас подошло бы простенькое заклинание оковы тьмы, которое открылось на пятом уровне. Оно действует на единичную цель, на некоторое время лишая ее возможности двигаться. Но чего нет, того нет. Купить его я могу только в городе. После отчаянного писка рапта война я практически сразу прыгнул в сторону и прижался к земле. Над головой пронеслась стремительная тень летуна и скрылась в темноте. Черт, какой же он быстрый! Мобы бросились на меня, стремительно сокращая расстояние. Кастую сразу два готовых к использованию заклинания по самому прыткому и ухожу в тень. Ключ-слова, активирующая теневого стрелка, привычно срывается с моих губ. Я перекатом ухожу от атаки сразу трех мобов, прыгнувших метров с пяти. Подо мной хрустят кости мелкой живности, так же, как и в первом зале, обильно разбросанные по полу. Рапты разочарованно пищат, их атака не принесла никакого эффекта. Враг вновь скрылся. Из положения лежа атакую стрелой тьмы и поднимаюсь на ноги. Атакованный моб бьет хвостом наотможь, Задевая мой стихийный щит, урон проходит небольшой, всего на 100 единиц прочности, но моб понял, что я нахожусь рядом, и атаковал снова. Еще минус 300 от целостности щита, осталось 1100. Разрываю дистанцию, одновременно посылая все новые заклинания помечущимся мобам. Потребовалось три стрелы, прежде чем серый рапт издал предсмертный писк и рухнул на пол пещеры». Крысиный воин, как и раньше, начал каст своего ультразвукового умения, я отбежал на выверенное опытным путем расстояние и почувствовал удар сзади. Летун, периодически мелькающий в непосредственной близости, все-таки попал в меня. Минус пятьсот прочности щита. Скорость его полета в этот раз была меньше, и меня не сбило с ног. Я по инерции сделал пару шагов вперед, и в этот момент пришла звуковая атака «Рапта война». Еще 400 прочности, осталось всего 200. Ударной волной меня отбросило назад. Я приземлился на что-то мягкое, раздался писк боли, быстро поднялся и, наконец, увидел «Рапта летуна». Как оказалось, столкновение с моей спиной не осталось без последствий и для самого моба. «Достаточно мелкий моб с такой же крысиной мордой, на которой имелся большой костный нарост, видимо, для тарана, и небольшими крыльями. Выглядел откровенно мерзко. Я наступил ему на крыло и выстрелил откатившимся кинжалом тьмы, а затем сразу добавил стрелой. После распределения очков характеристик и заклинаний двойная атака сняла с моба 1612 ЕЖ». «Меньше пяти секунд, и я убью моба, сила которого заключается в скорости, а не в толщине шкуры». Моб удивил. В горячке боя из моей головы совсем вылетел тот факт, что у летуна имеются два умения. Вторым оказался кислотный плевок. Зеленая жидкость, которую изрыгнул моб, отключила щит и тут же пришел удар от рапта воина, который сообразил, что его летающий соплеменник не просто так извивается на полу пещеры, лишенной возможности двигаться. Осталось всего 100 ЕЖ. Я успел выпустить заряженную стрелу тьмы по пищащему у моих ног рапту летуну и, активировав бег в тени, разорвал дистанцию с двумя оставшимися в живых мобами. Повторная атака когтями, которую предпринял воин, пришлась в пустоту. Приятное на вкус зелье восполнило пошатнувшееся здоровье, так что добивал раптов относительно спокойно. Фух, вытер виртуальный пот солба я. Ох, и нервный получилась схватка, прошел практически по краю. Надо совершенствовать тактику, в следующий раз может не повести. Из рапта летуна добыл кислотную железу, а в его килограммовом теле содержится 1000 КОМ. Сохранность тела, как у рапта война, 300 минут. Удалось придумать довольно оригинальный способ противодействия летучей агрессии. Я брал достаточно большой камень, который в изобилии были разбросаны по пещере, прикрывал им голову и часть спины и в таком виде сближался с группой раптов. Когда крысиный командир вызывал авиаподдержку, я получал удар в спину. Столкновение с камнем очень не нравилось летуну. Он падал на пол, оглушенный на несколько секунд. Его положение ухудшал камень, которым я придавливал противного моба к земле, тем самым полностью лишая возможности к сопротивлению. Далее действовать приходилось очень быстро. Нужно как можно скорее валить летучего крыса. В первый раз... Я решил оставить обездвиженного противника напоследок и сначала разобраться с обычными раптами. Но эти сволочи помогли собрату. Они перевернули камень, и разъяренный моб долго мелькал поблизости в попытках отомстить невидимому врагу. В тот раз я решил не рисковать и отступил. За два часа я полностью зачистил вторую пещеру. Она была чуть меньше предыдущей, но также содержала 15 паков мобов. «За летуна давали 1200 опыта. В общей сложности я получил 106500. Скорость прокачки в данжах на крайне сложном уровне очень быстра. Я не пожалел, что выбрал этот вариант прохождения. Даже если не получится пройти его полностью, я уже останусь в хорошем плюсе. Мне не хватило совсем чуть-чуть, чтобы получить два уровня. Следующий бой, если он не станет для меня последним, исправит это». Я получу 15 и очки умений. Эх, жаль, что свободными очками можно прокачать умения только до третьего уровня. Увеличение урона и времени действия теневого стрелка мне бы сейчас не помешало. Два очка заклинаний я вложил в кинжал тьмы, урон сейчас для меня первостепенен. А очки характеристик вложил в скрытность, интеллект и мудрость. 2 два, два и одно, соответственно. Тайников обнаружить не смог. Видимо, их уровень маскировки подрос, чтобы появился шанс отыскать скрытые сокровища, нужно купить соответствующее умение. В инвентаре лежат 30 тушек раптов воинов, сгруппировавшись по 5 штук в одной ячейке, и 15 тел летунов. Не ахти какая добыча, но не выбрасывать же. В третий зал я входил с нехорошим предчувствием, и оно меня не подвело». К каждой группе добавился еще один интересный моб. Его название светилось ярко-красным, говоря о крайней опасности. «Красный пещерный рапт», «Магический моб», 24 уровень, 5000 ЕЖ, количество умений — 3. Ну вот я и добрался до моба, способного применять магию. Подсознательно я этого ожидал. Если с клыканами было так, то почему должно отличаться с раптами? Нужно аккуратно вынести первую группу, получить пятнадцатый уровень, а потом уже устраивать серьезную зачистку. По опыту прошлых сражений я знаю, что первый бой самый трудный. Очень сложно спланировать тактику, когда не знаешь возможности противника. Для начала я решил разведать общую обстановку. Пять минут невидимости я крался мимо раптов, стараясь не потревожить их своим присутствием. «За время разведывательной вылазки я насчитал 10 паков мобов. В каждом было по три серых рапта, одному воину и одному магу. Боевая пятерка, блин, да еще и летун наверняка придет на помощь, в случае агрессии с моей стороны. Надо пробовать, не стоять же возле них вечность. На поверхности уже долгое время оставался без присмотра мой корабль. Пробный заход... «Не задался с самого начала. Сложность прохождения вышла на новый уровень. Когда я с камнем за спиной приблизился к группе мобов, красный рапт незамедлительно начал каст. Уже через пять секунд в воздух поднялся магический шар, хорошо осветивший пространство вокруг». Это магическое действие привлекло внимание всех без исключения мобов, находящихся в этом зале. Улучшившееся освещение позволило разглядеть срывающихся с потолка летунов. Я грязно выругался и, моментально включив невидимость, упал на пол. Надо мной начали мелькать стремительные тени крыси авиации, лишь чудом не задевая мое хрупкое игровое тело. На этом... Неприятности не закончились. Все красные рапты последовали примеру своего собрата и так же, как и он, зажгли светлячки. Теперь я отчетливо видел каждый закуток не слишком большой пещеры. Самый первый магический моб приблизился на расстояние 9 метров и система ошеломила меня новой информацией. Важная информация. Вы попали под действие заклинания «Поиск сокрытого», третьего уровня. Производится анализ умений игрока. Завершено. Уровень вашего умения «Уход в тень» — третий. Радиус обнаружения остается без изменений. Черт. Мне теперь не подобраться ближе 9 метров. Рапты радостно пискнули, увидев цель. Маг начал каст заклинания, а сверху упал летун, выбив 500 единиц прочности щита. «Беги, не он!» — скомандовал я себе. Скрыться удалось с трудом. Я вышел из радиуса действия, обнаруживающего меня заклинания, потеряв еще 500 единиц прочности щита от очередного летуна и со всех ног помчался в сторону выхода из пещеры, петляя на бегу. Вдогонку ударила стена огня, запущенная вражеским магом. К моменту завершения каста я успел отбежать достаточно далеко, и атака красного рапта, преодолев положенное расстояние, растворилась, не причинив мне вреда. Повезло, что радиус поражения у такого мощного заклинания небольшой. Если бы я замешкался, то пережить волну пламени мне было бы не суждено. Затаившись у входа, Я наблюдал, как группы мобов во главе с красным раптом, над которым горит шар света, патрулируют пещеру. Пападос! И как же мне валить этих гадов?